Глава четырнадцатая. Любой маг вам скажет, мифа-указания, они же ложные следы, и есть секрет успешной кражи. Хеннинг. Ты что, не видишь, малыш? Это идеальная ситуация именно потому, что все уверены в невозможности его украсть. Я в последнее время не раз слышал от АА за подобный ответ и потому привел свое обычное возражение. Они уверены в этом потому, что его действительно невозможно украсть. Смотреть-то будет по меньшей мере половина населения Вейгаса, ААС, И она будет смотреть на тот самый приз, который мы пытаемся украсть. Кто-нибудь обязательно заметит. «Если ты выполнишь мои инструкции, то они ничего не заметят», подмигнул мне наставник. «Положись на меня». «Я не успокоился. Дело, прошу заметить, не в том, что я не полагался на Аза. Его способности втравливать меня в неприятности уступала только его способность вытаскивать меня из них. Просто у меня возникло предчувствие, что на этот раз его способности вытаскивать подвергнутся предельному испытанию». Я собирался выразить это ощущение азу, когда окружавшая нас толпа подняла рев, кладя конец всякой возможности что-либо обсуждать. Приз только что появился в поле зрения. Свой пост мы выбирали очень тщательно. В этом пункте процессия ближе всего подходила к северной стене Вейгаса. Следовательно, здесь приз окажется ближе всего к воротам, выходящим на дорогу в Тахо. В соответствии с планом ААЗа мы потрясали кулаками и подпрыгивали на месте, пока приз следовал мимо нас, сопровождаемый военным эскортом. Кричать, однако, не было необходимости. Толпа шумела так громко, что наши два голоса оставались незамеченными, а нам требовалось поберечь силу легких для самого главного. Оказаться в задних рядах толпы тоже не составило труда. Простое прекращение борьбы, когда все прочие, отпихивая друг друга локтями, рвались вперед, вскоре переместило нас на желанную позицию. «Пока что все хорошо», — пробормотал Аас, окинув взором затылки впереди стоящих и удостоверившись, что за нами никто не наблюдает. «Может, нам лучше выйти из игры пока не поздно?» «С надеждой предложил я. Заткнись и принимайся за дело!» — отрезал АА с тоном, не оставлявшим места для споров. Вздохнув про себя, я закрыл глаза и начал производить тонкие изменения в наших личинах. Когда я впервые научился заклинанию личины, оно касалось лишь изменения черт лица и конфигурации тела для придания им сходства с другим субъектом. Позже, после долгих занятий, я научился менять внешний вид неодушевленных предметов, при условии, что некогда они были живыми существами. ААС нашел для этой разновидности заклинания новое применение — изменять наши одежды. К тому времени, когда я закончил, мы не только выглядели словно валлеты, но и носили мундиры вейгасских солдат. Неплох малыш!» — проворчал, хлопнув меня по плечу ААС. «Пошли!» и с этими словами он, очертя голову, ринулся в толпу, расчищая мне путь и выбираясь на улицу позади процессии с призом. Расчистка пути через движущиеся предметы или людей — одно из тех дел, которые, получается, у Аза лучше всего. «Дорогу!» — орал он. «Посоронись! Дорогу!» Следуя за ним как можно ближе, я добавлял к общему гамму свои вопли. «Тахойцы!» — вопил я, «у южной стены! Тахойцы!» Это одно из тех дел, которые получаются у меня лучше всего — панические вопли. Поначалу нас, казалось, никто не слышал Затем несколько голов повернулось в нашу сторону А еще минутой позже пара голосов подхватила мой вопль Слух распространился по толпе впереди нас, словно лесной пожар до да такой, что когда мы добрались до ориергарда процессии, та остановилась Солдаты мельтешили, цепляясь оружием за окружающие их тела Пытаясь смотреть одновременно на толпу, на крыши и на небо «Тахойцы!» — орал я проталкиваясь в их среду. «Где? У южной стены! Кто? Тахойцы! Где?» Эта ерунда могла бы продолжаться бесконечно, если бы на месте действия не появился офицер. Он заметно превосходил в интеллекте окружающих его солдат, то есть мог бы выиграть спор с кочаном капусты. «Что здесь происходит?» – требовательно спросил он, и при звуках этого властного голоса гомон в рядах паутих. «Тахойцы, сударь!» — выдохнул я, все еще немного задыхаясь от своего предыдущего выступления. «Они атакуют крупными силами у южной стены!» «У южной стены?» — нахмурился офицер. «Но ведь Тахо к северу отсюда!» «Должно быть, они обошли город кругом!» — поспешно предположил я. «Они атакуют южную стену!» «Но Тахо к северу отсюда!» — стоял на своем офицер. «С какой стати им атаковать южную стену?» Его тупоумие раздражало до крайности. К тому же оно угрожало совершенно расстроить наш план, зависевший во многом от стремительности хода событий. «Мы что, будем стоять здесь и спорить, пока эти желто-синие идиоты берут город?» — вопросил Ас, отодвигая меня плечом в сторонку. «Если из-за вашей нерешительности все погибнут, то совет разжалует вас в рядовые». Такая ситуация выглядела слишком логичной, и потому этот дурак, конечно, воспринял ее всей душой. Выхватив меч, он обернулся к окружавшей его рати. «К южной стене!» — приказал он. «За мной! К южной стене!» — это закричали солдаты, которые уже развернулись и ринулись обратно по улице. «К южной стене!» — подхватил я, двигаясь вместе с ними. Внезапно могучая рука схватила меня за плечо и отбросила к стене с достаточной силой, чтобы вышибить воздух из моих легких. «К южной стене!» — это крикнул ас привалившись спиной ко мне, дабы удержать меня между собой и стеной, пока он махал рукой проходящим солдатам. Наконец он слегка повернул голову и обратился прямо ко мне. «Ты куда это направился?» — с любопытством осведомился он. «К южной стене?» предположил я сникшим голосом зачем потому что там находитсяцы о я чувствовал себя исключительно глупо к тому же был подавлен и даже придавлен ас выступает не в легчайшем весе я соображаю лучше когда могу дышать скромно заметил я земля взмыла вверх и врезалась в меня когда ас переместил свой вес вперед кончай клоунаду, малыш прорычал он, подымая меня за шиворот на ноги. «Нас еще ждет работа!» Как я уже говорил, ААС обладает завидным умением констатировать очевидное. Вокруг приза все еще толпилась дюжина солдат, носилки стояли теперь на земле. И еще одна мелкая деталь. Толпа зевак по-прежнему мельтешила кругом, споря о случившемся. «Что будем делать теперь, ААС?» – прошепел я. «Предоставь все мне!» Уверенно отозвался он. «Ладно», — кивнул я. «Итак, мне нужно, чтобы ты сделал следующее». «А что случилось, предоставь все мне», — пробурчал я. «Заткнись и слушай», — приказал он. «Мне нужно, чтобы ты изменил мне лицо и мундир, сделав их такими же, как у того офицера, с которым мы говорили. Но просто сделай это без разговоров». Миг спустя необходимые перестановки завершились, и мой наставник двинулся вперед, гневно шагая к оставшимся солдатам. — Что это вы тут делаете? — заорал он. — А ну, живы к южной стене вместе с остальными! — Но мы же... Нам приказано охранять приз, — выдавил в замешательстве ближайший к нему солдат. — Расчищайте его, не пуская в город Тахойцев, — проревел Аас. А теперь марш к южной стене. Всякого, кто попытается отстать, я лично обвиню в трусости перед лицом неприятеля. Вам известно, какое положено за это наказание? Им это явно было известно, даже если этого не знал я. Вопрос Ааза остался без ответа, так как солдаты дунули по улице к южной стене. Вот вам и весь военный эскорт приза». Я, однако, гадал, что же мой наставник планировал теперь сделать с мельтешившей толпой. «Граждане Вегаса!» — прогремел словно в ответ на мой безмолвный вопрос Аас. «Наш прекрасный город атакуют? Так вот, я знаю, что все вы хотите записаться добровольцами, дабы помочь армии в этой битве, но для действенности такой помощи вам нужно соблюдать порядок и дисциплину». «Для этой цели я прошу, чтобы все добровольцы выстроились здесь передо мной и прослушали инструктаж. Все, неспособные к службе, должны на данное время разойтись по домам, чтобы дать ополчению место для маневра. Отлично! Добровольцы, стройте!» Через несколько минут мы с ААЗом остались на улице одни. Толпа потенциальных добровольцев испарилась, словно вода на раскаленной сковородке. «Вот тебе и все свидетели!» — усмехнулся, подмигивая мне, наставник. «Куда они все разбежались?» — спросил я, вытягивая шею и оглядываясь кругом. «По домам, конечно!» — усмехнулся ас. «Призыв никому не нравится, особенно, когда он касается тебя лично!» Я прислушался. «Да вроде никто ни к чему не призывает!» — с подозрением объявил я. По какой-то причине это заявление, кажется, обидело моего наставника. Он закатил глаза и начал было что-то говорить, но затем передумал. «Слушай, пора хватать приз», — зарычал он. «Эта выдумка про южную стену не может вечно дурачить армию, и лично я не хочу быть здесь, когда солдаты вернутся». На сей раз между нами наблюдалось полное согласие. «Ладно, ас, кивнул я, — «как мы вынесем его из города?» «Запросто», — отмахнулся он. «Вспомни, я не совсем уж слабак». И с этими словами он подошел к Призу, просто поднял его и сунул под мышку, небрежно уравновесив его у себя на бедре. «Но ААС!» — начал я. «Я знаю, что ты собираешься сказать». Опередил он меня, подняв руку. «И ты прав. Легче было бы украсть тележку. Однако ты недооцениваешь тот факт, что тележка — личная собственность, в то время как Приз принадлежит всему городу. Но ААС!» аз... — А это означает, — поспешно продолжил он, — что каждый сочтет, будто приз стережет кто-то другой, и поэтому его похищение может нам сойти с рук. А если мы украдем тележку, то владелец мигом заметит ее пропажу и подымет тревогу. Так вот, успешно изъяв приз, будет крайне глупо попасть под арест за кражу тележки, не так ли? — Я не имел в виду, каким образом мы унесем его, — выпалил я. «Я имел в виду, как мы пронесем его мимо часовых у северных ворот». «Что-что?» — нахмурился ас. «Они не позволят нам просто взять да пройти мимо них с этим призом. Я не могу замаскировать его личиной. Он металлический». «М -м, ты прав, малыш», — задумчиво кивнул мой наставник. «Ну, возможно, нам удастся... О, шикарно!» «Что такое?» — в страхе спросил я. «Солдаты возвращаются» объявил он, прислушиваясь. «У Аза исключительно острый слух». «А, ладно. Нам просто придется проделать это по-быстрому. Доставай Искакун». «Что?» — не понял я. «Искакун!» — Рявкнул он. «Нам просто придется забрать эту штуку с собой на пент». Я поспешно вытащил из сумки Искакун и отдал его Аазу, чтобы установить координаты. «А как насчет Танды?» позже мы с помощью этой штуковины доставим приз обратно и освободим ее пробурчал ас я не рассчитывал воспользоваться им именно сейчас всегда существует возможность что а ладно держись поближе малыш поехали я притиснулся к нему и ждал когда он нажмет на кнопку активизируя искакун он нажал ничего не случилось